исчезает если удовольствие, которое заключается в себе первое или неудовольствие, которое заключается в себе последнее, соединяется с идеей о другой причине их. То и другое уменьшается, поскольку мы воображаем, что не один только катер был их причиной. Доказательство это ясно прямо из определения любви и ненависти, которая Смотрите в схолии к теореме 13. И вот только потому удовольствие называется любовью к Петру, а не удовольствием ненавистью к нему, когда мы смотрим на Петра как на причину того или другого. Поэтому если это условие уничтожается вполне или отчасти, то и эффект к Петру уничтожается или уменьшается, что и требовалось доказать. теорема 49. Любовь или ненависть к вещи, которую мы воображаем свободной, должна быть приравнена к причине больше, чем к вещи необходимой. Доказательство. Вещь, которую мы воображаем свободной, должна быть представляема по определению в седьмой части, первое, сама через себя и без помощи других. Поэтому, если мы будем воображать ее причиной нашего удовольствия или неудовольствия, то тем самым будем ее любить или ненавидеть, и при том потерями 48-й, самой большой любовью или ненавистью, какая только может возникнуть из данного аффекта. Если же мы будем воображать вещь, составляющую причину того же аффекта необходимой, Мы по тому же определению седьмому, часть первая, будем воображать, что она составляет причину этого аффекта не одна, но вместе с другими. А потому, по теореме сорок восьмой, любовь или ненависть к ней будут меньше, что и требовалось доказать. Схолия отсюда следует, что люди, так как они считают себя свободными, питает друг к другу большую любовь и ненависть, чем к вещам. К этому присоединяется еще подражание аффектов, о котором смотрите в теоремах 27, 34, 40 и 43. Теорема 50. Всякая вещь может быть косвенной причиной надежды или страха. Доказательство этой теоремы доказывается тем же путём, как теорема 15, которую я смотрю вместе со схолией к теореме 18. Схолия вещи, которые являются косвенными причинами надежды или страха, называются хорошими или дурными приметями. Далее составляет причину надежды или страха Они, по определению надежды и страха в схоле 2-й теореме 18-й, составляют причину удовольствия или неудовольствия. И, следовательно, мы их любим или ненавидим, и по теореме 28-й стремимся или применять их как средство к достижению того, на что надеемся, или удалять как препятствия или причины страха. Кроме того, из теоремы 25-й следует... что мы по своей природе таковы, что легко верим в то, на что надеемся, и с трудом верим в то, чего боимся, или судим об этом преувеличенно, или придаём ему меньшее значение, чем следует. Отсюда возникли суеверия, которыми люди повсюду подвержены. Я не считаю впрочем нужным показывать здесь те колебания души, которые возникают из надежды и страха. Из одного определения этих эффектов следует, что нет ни надежды без страха, ни страха без надежды. Как я объясняю это более подробно в своём месте. Кроме того, надеясь на что-либо или боясь чего-либо, мы это любим или ненавидим. И таким образом всё, что мы сказали о любви и ненависти, чеки легко может приложить к надежде и страху